Есть риск угодить в необозримое болото. Это были почти те же уничтожающие удары по слабым местам, что недавно мастерски провел Воловиков. И Даша молчала. «Отстаивать тебя будем, я уже сказал. Ты у нас не пришей, пристебай, поборемся», — произнес Дронов. «Лишь бы ты сама себя не загнала в пиковое положение. Вот...» когда никто для тебя и ничего не сможет сделать. Вроде того, как было с Синцовым. По-человечески он прав, помог хорошим знакомым и честным людям получить от жуликов их же собственные деньги, а формально — злоупотребление служебным положением и чуть ли не рэкет. Или ты сама хочешь на вольные хлеба? Нет, — сказала Даша. Генерал тихонько похлопал кулаком по столу, веско с расстановкой приговаривая в такт. «Не подставляться ни в малейшей степени. Улицу отныне переходить на зеленый свет даже там, где нет светофоров. Со всеми фигурантами обращаться словно с хрустальной вазой, исключительно на «вы» и при свидетелях, чтобы головой об стенку не стукнулись и не зарали потом о рукоприкладстве». Казминой съездишь как можно быстрее, извинишься и скажешь, что слежки и разработки никакой не было, а была деликатная охрана из-за опасения, что ее жизни может угрожать маньяк. Охрана свидетеля, как в Штатах. Со Искари попались молодые неопытные, плохо представляли разницу между охраной и свидетеля на западный лад и оперативной разработкой. А и полезли с дурацкими вопросами к людям из ее ближайшего окружения. Вот в таком ключе. Может, и не поверят, но ты обязан, осмелив гордыню, рассыпаться перед ней мелким бесом. Чем меньше на тебя бумаг, тем лучше. Документацию по всем делам оформить в сжатые сроки и ювелирнейше. Все группы поддержки я вас забираю. Больше они вам не нужны. А у остальных проблемы посерьезнее». «Хоть одну машину оставьте», — умоляюще протянула Даша, — «и внедрёнку в психушке». «Ладно. Как-никак ещё нападение на тебя нужно расследовать. Это для нас опять-таки плюс. Героическая Дарья, не дрогнувшая под пытками. Что ещё?» «Загружать твою группу пока особо не будем. Дам я тебе, Дарья, ещё пару дней». И не столько из особого к тебе расположения, сколько за тем, чтобы на Черского и Ленина не подумали, будто они могут кого-то из наших заглотать, как воробушка. Вдруг и наткнешься на что, путнее, а параллельно возьмешь дело в Солнечном, где двойное убийство и раненый пацан. Этот их подозреваемый, который успел сознаться, меня не убеждает, и Палыча тоже. — Да и меня тоже, — сказала Даша. — Но как же безо всяких? Я же сказал, ходить будешь по струнке. Мы обязаны тебя подать как звезду, сыска. Раскрутила налет на обменный пункт, блестяще закончила дело маньяка-убийцы. А теперь энергично вгрызаешься в расследование нового зверства, взбудоражившего весь город. Уже вроде бы взяла след. И грех тебя сейчас дергать на ковры из-за дурацких эротических забав с женихом без пяти минут мужем. И чтобы никакой бутафории с солнечным. Берешься всерьез. Палыч созвонится, перекинут материал и поговоришь с тамошними разыскниками и вперед с песнями. Это же у меня займет двадцать часов в сутки. А ты бухайся в постель только за тем, чтобы спать. Нехорошо нахмурился генерал. Дарья, ты мое терпение не испытывай. Тебе сейчас выступать не положено. Есть... — уныло сказала Даша. — Вот и шагайте. — Нет, погоди. С чего бы это вдруг к тебе чека отнеслась столь любезно? Сами позвали на стадии первичного расследования, разоткровенничались, кофе им поили. Они давно уже набирают по шажочку, былую борзоту, в свете последних назначений особенно. Куратор нас зашевелился, Давич опять по зданию шмыгал. Представления не имею. — пожала плечами Даша. Ну, — Ну-ну, в голосе генерала определенно чулы сомнения. — Точно? Никого не там не ублажают? А тебя вот вдруг? Даше эти нотки категорически не понравились. — Да бог ты мой, сама теряюсь. Ей показалось, что собственный голос зазвучал фальшиво. Скверно, когда тебя, как нашкодившего котенка, тычут носом в дерьмо за реальный проступок, но еще хуже, когда заподозрят в грехах, которым ты ни сном, ни духом не причастна, и, отбиваясь от насквозь надуманного обвинения, всегда от чего-то теряешься, суетишься не по делу. «Если бы я им стучала, они ни за что не стали бы меня столь неумно засвечивать». Да успокойся, я и в мыслях не держал. Идите уж, пишите и смотрите у меня. Уже возле двери она бросила мимолетный взгляд через плечо. Показалось ей, или генеральский взгляд на секунду стал колючим, словно Дронов смотрел поверх невидимого ствола. А вот так, должно быть, и начинается мания преследования. Но Парамонова-то определенно проводил ее злорадным взглядом. Тут никакой манией и не пахнет. «Можно я съезжу с Пашей?» — спросила она шефа. «Но «Ну съезди. Заодно перечерикай с твоим. Только потом моментально бери за солнечный, и чтоб никакого жеманства!» «Интересно, Парамониха не разболтает?» — спросила она, когда они удалились от генеральского кабинета на приличное расстояние. «Не должна». Четко выизубрела, когда можно звонить языком, а когда с дрыном шутки плохи. Воловиков все еще отводил глаза. «Ну ты даешь, Дарья! Такая подстава!» «Что уж теперь!» — вздохнула она. «Всякий развлекается, как хочет, и капитаны, и майоры, и даже подполковники!» Воловиков приостановился. «Это не в мой огород?» «Да ну, с чего вдруг?» «Дура ты все-таки, Дарья!» — тихо сказал Воловиков. Я тебя и так буду вытаскивать без тоненьких намеков на толстые обстоятельства. Но извините, пока я сказала Даша, нервишки чего-то разболтались, чушь всякая с языка сыпется.